Глава девятнадцатая. «В зале мертвых». Конан осторожно двинулся в направлении света, прислушиваясь к каждому звуку. Но погони больше не было слышно, хотя он чувствовал, что темнота полна разумной злой жизни. Свечение шевелилось, оно двигалось, гротескно подпрыгивая. Затем он увидел его источник. Туннель, по которому он шел, пересекал другой, более широкий коридор на некотором расстоянии впереди него. И по этому туннелю двигалась причудливая процессия. Четверо высоких изможденных мужчин в черных одеждах с капюшонами, опирающихся на посохи. Предводитель держал факел над головой. Факел, горящий странным ровным светом. Подобно призракам, они пронеслись мимо него и исчезли, и только угасающее свечение говорило об их прохождении. Их внешний вид был неописуемо зловещим. Они не были стегийцами, не были похожи ни на кого из тех, кого Конан когда-либо видел. Он сомневался, были ли они вообще людьми. Они походили на черных призраков, тихо крадущихся по туннелям с привидениями. Его положение не могло быть более отчаянным, чем оно было на самом деле. Прежде чем погоня за ним возобновилась, Конан уже бежал по коридору. Он нырнул в другой туннеле увидел далеко внизу, на небольшом расстоянии, странную группу, движущуюся при свете факелов. Он бесшумно прокрался за ними, затем внезапно отпрянул к стене, увидев, что они остановились и сбились в кучу, словно о чем-то совещаясь. Они повернулись, словно собираясь вернуться по своим следам, и он проскользнул в ближайшую арку. Пробираясь на ощупь в темноте, к которой он настолько привык, что почти все видел сквозь нее, варвар обнаружил, что туннель идет не прямо, а извивается, и он отступил за первый поворот, чтобы свет незнакомцев не падал на него, когда они будут проходить мимо. Но пока он стоял там, откуда-то сзади до него донесся низкий гул, похожий на бормотание человеческих голосов. Двигаясь по коридору в том направлении, он подтвердил свое первое подозрение. Отказавшись от своего первоначального намерения последовать за жуткими путешественниками, куда бы они ни направлялись, он пошел в сторону странных голосов. Вскоре он увидел впереди отблеск света и, повернув в коридор, из которого выходил, уткнулся в просторную арку, залитую тусклым сиянием. Слева от него узкая каменная лестница вела вверх, и его звериная осторожность побудила его повернуться и подняться по ступенькам. Голоса, которые он слышал, доносились из-за этой наполненной пламенем арки. Звуки затихали под ним по мере того, как он поднимался, и вскоре он вышел через низкую арочную дверь на большое открытое пространство, освещенное странным сиянием. Он стоял на затененной галерее, с которой открывался вид на огромный тускло освещенный зал. Это был зал мертвых, который мало кто когда-либо видел, кроме молчаливых жрецов Стигии. Вдоль черных стен ярус за ярусом возвышались резные раскрашенные саркофаги. Каждый покоился в нише из темного камня, а ярусы поднимались все выше и выше, теряясь во мраке наверху. Тысячи резных масок бесстрастно взирали сверху вниз на группу в центре зала оказавшуюся жалкой и незначительной из-за огромного количества мертвых. Из группы внизу десять были жрецами, и хотя они сбросили свои маски, конон знал, что это те самые жрецы, которых он сопровождал к пирамиде. Они стояли перед высоким человеком с ястребиным лицом рядом с черным алтарем, на котором лежала мумия в гниющих одеждах. Алтарь, казалось, стоял в самом сердце живого огня, пульсирующего и мерцающего, отбрасывающего языки трепещущего золотого пламени на черные камни вокруг него. Это ослепительное сияние исходило от большого драгоценного камня, лежащего на алтаре, в отражении которого лица священников казались пепельными и похожими на лица трупов. Глядя на все это, конон почувствовал давление всех утомительных переходов, бессонных ночей и изнурительных дней своего долгого поиска. Он задрожал от безумного желания броситься к этим молчаливым жрецам, расчистить себе путь могучими ударами обнаженной стали и схватить красный камень. Но он взял себя в руки и присел в тени каменной балюстрады. Осмотревшись вокруг, он увидел, что из галереи в холл ведет лестница, прижимающаяся к стене и наполовину скрытая в тени. Он вгляделся в полумрак огромного помещения в поисках других священников или их приверженцев, но увидел только группу вокруг алтаря. В этой великой пустоте голос человека у алтаря звучал глухо и призрачно. «И вот слово пришло на юг». «Ночной ветер нашептывал нам». Вороны каркали об этом в полете, а мрачные летучие мыши рассказывали это совам и змеям, что прячутся в седых развалинах. Об этом сообщали оборотни и вампиры, а также демоны с черными телами, рыщущие по ночам. Спящая ночь мира зашевелилась, встряхнула своей тяжелой гривой, и в глубокой темноте зазвучали барабаны, а далекое эхо жутких криков напугало людей, шедших в сумерках. Ибо сердце Аримана снова явилось в мир, чтобы исполнить свое предназначение. Не спрашивайте меня, как я тут от Мессис Кхеми и ночи услышал это слово раньше Тотамона, называющего себя принцем всех колдунов. Есть секреты, недоступные даже для таких ушей, как ваши, и Тотамон не единственный повелитель Черного Кольца. Я знал и пошел навстречу сердцу, которое направлялось на юг. Это было похоже на магнит, безошибочно притянувший меня. Оно шло от смерти к смерти, плывя по реке человеческой крови. Кровь питает его, кровь притягивает его. Его сила наибольшая, когда на руках, что его держат, есть кровь, когда оно вырвано резнёю своего владельца. Везде, где оно сверкает, проливается кровь, рушатся королевства и силы природы приходят в смятение. И вот я стою здесь, повелитель сердца, призвавший вас прийти, Тех, кто верен мне, чтобы разделить участь в грядущем черном колдовстве. Сегодня ночью вы станете свидетелями разрушения цепей Тотамона, сковывающих нас, и рождение империи. Кто я такой? Даже я тут отмес, чтобы знать, какие силы таятся и грезят в этих багровых глубинах. Оно хранит секреты, забытые на три тысячи лет. Но я научусь. Оно мне все расскажет. Он махнул рукой в сторону безмолвных фигур, выстроившихся вдоль зала. «Посмотрите, как они спят, глядя сквозь свои резные маски. Короли, королевы, генералы, жрецы, и волшебники династии знать Стигии на протяжении десяти тысяч лет. Прикосновение сердца пробудит их от долгого сна. Долго. Очень долго билось сердце в древней Стигии. Здесь был его дом за столетия до того, как оно отправилось в Охерон». «Древние знали всю его силу, и они скажут мне, когда с помощью его магии я верну их к жизни, чтобы они служили нашей цели. Я разбужу их, разбужу их, научусь их забытым мудростям, знаниям, заключенным в этих иссохших черепах. Клянусь памятью мертвых, мы поработим живых! Да ведь короли, полководцы и волшебники древности будут нашими помощниками и рабами. Кто устоит перед нами? Смотрите!» «Это высохшее, сморщенное существо на алтаре когда-то было Тотмекри, верховным жрецом Сета, умершим три тысячи лет назад. Он был адаптом Черного Кольца. Он знал о сердце. Он расскажет нам о его силе». Подняв огромный камень, говорящий, положил его на иссохшую грудь мумии и, подняв руку, начал заклинание. Но заклинание так и не было закончено. Подняв руку и приоткрыв губы, он замер, свирепо глядя мимо своих помощников, и они повернулись, чтобы посмотреть в том направлении, куда смотрел он. Через черную арку двери в большой зал вошли четыре тощие фигуры в черных одеждах. Их лица казались тусклыми, желтыми овалами в тени капюшонов. «Кто вы?» — воскликнул тут отмес голосом, полным опасности, как шипение кобры. «Вы что, сошли с ума, раз вторглись в святая святых Сета?» Заговорил самый высокий из незнакомцев, и его голос был бесцветен, как колокол к хитайского храма. «Мы следуем за Конаном из Аквелонии». «Его здесь нет!» — ответил Тутатмес, стряхивая мантию с правой руки странным угрожающим жестом, похожим на пантеру, обнажающую когти. «Ты лжешь! Он находится в этом храме! Мы выследили его отброшенного трупа за бронзовой дверью внешнего портала по лабиринту коридоров». «Мы шли по его окольному следу, когда нам стало известно об этом конклаве. После мы вернемся к рассмотрению этого вопроса. Но сначала отдай нам сердце Аримана». смерть удел безумцев», — пробормотал тут отмес, придвигаясь ближе к говорившему. Его жрецы, ступая по кошачьей мягко, приблизились к незнакомцам, но те, казалось, не обратили на это внимания. «Кто может смотреть на него, не желая?» — сказал кхитаец. «В Китае мы слышали о нем». Оно даст нам власть над людьми, изгнавшими нас. Слава и чудеса гресятся в его багровых глубинах. Отдай его нам, прежде чем мы убьем тебя. Раздался яростный крик, когда священник прыгнул на незнакомца, выхватив кинжал. Прежде чем он успел нанести удар, длинный посох вылетел из руки к хитайце и коснулся его груди. Священник упал замертво. В эту минуту зал мертвецов увидел кровавую сцену бойни. Кривые ножи сверкали над головами и окрашивались в багровый цвет, а змеевидные посохи летали по сторонам, и всякий раз, когда они касались человека, этот человек кричал и умирал. При первом же звуке удара Конан вскочил и помчался вниз по лестнице. Он уловил лишь отблески этой короткой дьявольской схватки, увидел, как люди падали, цепившись в борьбе, струящуюся кровь, Увидел одного китайца изрубленного на куски, но все еще стоявшего на ногах и наносившего смертельные удары, когда тут отмес поразил его в грудь, открытой пустой ладонью, и чужеземец упал мертвый, хотя и обнаженной стали до этого было недостаточно, чтобы уничтожить его сверхъестественную жизненную силу. К тому времени, когда стремительные ноги конона оторвались от лестницы, схватка почти закончилась. Трое китайцев лежали поверженные изрубленные на куски и выпотрошенные, но из стегийцев только тут от мест остался стоять на ногах. Он бросился на оставшегося к китайца его пустая рука была поднята как оружие и эта рука была черной словно у негра. но прежде чем он успел нанести удар посох в руке высокого к китайца вытянулся и казалось удлинился, когда желтый человек нанес удар. острье коснулось груди тут отмеса и он пошатнулся. После еще нескольких ударов посохом тут отмес упал. Черты его лица скрылись в потоке черноты, сделавшие все его тело того же оттенка, что и заколдованная рука. Китаец повернулся к драгоценному камню, горевшему на груди мумии, но Конан опередил его. В напряженной тишине они стояли лицом друг к другу среди всего этого хаоса. — Далеко я шел за тобой, о король Аквилоний, — спокойно сказал китаец. — Вниз по длинной реке, через горы. «Через Пуатен и Зингару, через холмы Аргаса и вниз по побережью. Нелегко нам было напасть на твой след в Тарантии, потому что жрицы Асуры хитры. Мы потеряли его в Зингаре, но нашли твой шлем в лесу под пограничными холмами, где ты сражался с лесными упырями. Сегодня ночью мы снова чуть не потеряли след в этих лабиринтах». конон подумал, что ему повезло, что он вернулся из комнаты принцессы другим путем, а не тем, которым его туда привели. В противном случае он бы налетел прямо на этих желтых извергов, вместо того, чтобы заметить их издалека, пока они вынюхивали его след, как ищейки, каким бы сверхъестественным даром они не обладали. Китаец слегка покачал головой, словно прочитав его мысли. «Это бессмысленно. Долгая охота заканчивается здесь». «Почему ты преследовал меня?» – потребовал ответа Конан, готовый двинуться в любом направлении с быстротой спускового крючка. «Таков мой долг, который мне нужно заплатить», — ответил китаец. «Для того, кто вот-вот умрет, я не стану утаивать знания. Мы были вассалами короля Аквелонии Валериуса. Долго мы служили ему, но теперь мы свободны от этого служения. Мои братья посмертно, а я по уплате долга. Я вернусь в аквилонию с двумя сердцами, для себя с сердцем Аримана, для Валериуса с сердцем Конана. Поцелуй посоха, срезанного с живого древа смерти». Укол посохом был молниеносен, как бросок гадюки, но удар ножа Конана оказался быстрее. Посох расщепило на две извивающиеся половины. Затем еще раз блеснула острая сталь, подобная вспышке молнии, и голова к хитайце покатилась по полу. Конан развернулся и протянул руку к камню, но быстро отпрянул. Его волосы встали дыбом, а кровь в один миг стала холодна, как лед. На алтаре больше не лежала сморщенная коричневая мумия». Драгоценный камень мерцал на полной, и выпуклой груди обнаженного живого мужчины, лежавшего среди истлевших бинтов. «Живой?» конон не мог понять. Глаза походили на темное мутное стекло, под которым горел нечеловеческий мрачный огонь. Мужчина медленно поднялся, взяв драгоценный камень в руку. Он возвышался рядом с алтарем, смуглый, обнаженный, а идеальные черты его лица были словно вырезаны древним мастером из слоновой кости. Он молча протянул руку к Конану, в которой драгоценный камень пульсировал, как вырванное из груди живое человеческое сердце. Конан взял его, испытывая жуткое ощущение, будто получал дар из рук мертвеца. Он каким-то образом понял, что надлежащие заклинания не были произнесены и колдовство не было завершено. Жизнь не была полностью возвращена в этот труп. «Кто ты?» – требовательно спросил Кеммериец. Ответ прозвучал монотонно. как капанье воды со сталактитов в подземных пещерах. «Я был тот Мекри! Я мертв!» «Ну что ж, тогда выведи меня из этого проклятого храма!» — попросил Конан. По его телу пробежали мурашки. Размеренными механическими шагами мертвец двинулся к черной арке. Конан последовал за ним. Оглянувшись, он снова увидел огромный, погруженный в полумрак зал с ярусами саркофагов, мертвецов, распростертых вокруг алтаря, голову убитого им к хитайца, ненавидящим взглядом смотрящую вверх на проносящиеся там тени. Сияние драгоценного камня освещало черные туннели, как заколдованная лампа, рассыпающая золотой огонь. Однажды конон мельком увидел в тени плоть цвета слоновой кости, и ему показалось, что он заметил принцессу Акивашу, отпрянувшую от сияния драгоценного камня вместе с другими упырями, поспешившими скрыться во тьме. Мертвец шагал прямо, не глядя ни направо, ни налево. Его поступь была неизменна, как поступь Рока. Обильный холодный пот выступил на теле конона Его вновь терзали сомнения – Откуда он мог знать, что этот ужасный монстр из прошлого ведет его к свободе? Но он знал, что предоставленный самому себе никогда не сможет распутать клубок этого заколдованного лабиринта коридоров и туннелей. Он следовал за своим страшным проводником сквозь черноту, маячившую перед ними, наполненную крадущимися фигурами демонами безумия и страха, которые съеживались от ослепительного сияния сердца Аримана. Затем перед ним открылся бронзовый дверной проем, и Конан почувствовал ночной ветер, дующий над пустыней, увидел звезды и, залитую звездным светом, пустыню, по которой струилась огромная черная тень пирамиды. Тот Мекри молча указал пальцем на пустыню, а затем повернулся и бесшумно зашагал обратно в темноту. Конан смотрел вслед безмолвной фигуре, неумолимо удаляющейся во мрак, как человек, движущийся навстречу заведомой неизбежной гибели или возвращающийся в вечный сон. С проклятием Кеммериец выскочил из дверного проема и побежал в пустыню, словно преследуемый демонами. Он не оглядывался ни на пирамиду, ни на черные башни Кеми, смутно вырисовывающиеся на песках. Он направился на юг, к побережью, и бежал так, как бежит человек в безумной панике. Сильное напряжение очистило его мозг от черной паутины, а сухой ветер пустыни выдул кошмары из его души, и его отвращение сменилось дикой волной ликования, прежде чем барханы уступили место зарослям болотистой растительности, сквозь которые он увидел лежащую перед ним бухту и странника на якоре. Он продирался сквозь заросли, увязая по пояс в болоте. Нырнул с головой в глубокую зеленую воду, и, не обращая внимания ни на акул, ни на крокодилов, он доплыл до галеры и вскарабкался по якорному тросу на палубу, мокрый и ликующий, прежде чем вахта заметила его. «Проснитесь, черные псы!» — взревел Конан, надбивая копье, которое испуганный дозорный бросил ему в грудь. «Поднять якорь! Дайте этому рыбаку шлем, полный золота, и высадите его на берег!» «Скоро рассвет, а до восхода солнца мы должны домчаться к ближайшему порту Зингары!» Он поднял над головой большой драгоценный камень, отбрасывающий брызги света, заливающий палубу золотым огнем.